Шурыгин. «А ведь мы однолетки», — пристально вглядываясь в ловатую физиономию Кузьмы Федоровича, — думал генерал, — «а вот путями пошли разными. Хотя, как посмотреть? Параллельными, наверное. И я в крови, и он. Две стороны одной медали со сталинским профилем». Они сидели в интуристовском номере «Люкс» за большим круглым столом в комнате, предназначенной для ведения деловых переговоров останавливающихся здесь бизнесменов. Кузьма Федорович, он же Гиена, держался уверенно, хотя, как понимал генерал, давалась ему такая уверенность не без труда. Тем более старый бандит наверняка подозревал, что их беседа пишется и снимается, а значит, результатом ее может стать конкретный потенциальный компромат. Беседу начал Власов. «Мы, Кузьма Федорович, собственно, к вам с деловым предложением», – начал Николай. «И вот с каким! В стране нужен порядок. Так? А бардака хватит, и трупов хватит». «Пролетела перестройка шумной фанерой. Пора определяться во всех сферах». «Складно поет оперок, кивнув генералу, не без насмешки заметил бандит. «Ну, а чего?» — пожал плечами Шурыгин. «Дело человек толкует». «Слушаем дело дальше», — согласился Гиена. «Так вот», — продолжил Власов бесстрастно, «мы не какие-нибудь тупицы, а обстановку осознаем объективно». Расстановку сил тоже учитываем. И с шашкой на мафию устремляться не собираемся. И думаем так. Коли возникло такое образование и укрепилось, надо его возможности взвешивать здраво. Тем более, возможности эти серьезные. «Это вы о ком?» — поднял недоуменно кустистые брови собеседник. «А вас! А вас!» — отмахнулся Власов небрежно. И давайте без артистических гримаз, уважаемый. Мы тут не следователи, не судьи, а, возможно, необходимые для вас люди. Да неужели? Сомнения имеются. Хорошо. Приведем доказательства. Первое. Решили вас завтра, Кузьма Федорович, ребятки из бригады Бешеного на воздух поднять вместе с вашим новым красивым Мерседесом за расчеты по банку Восход. Интересно? Если б еще и доказательства. А как же? Доказательства непременно предъявим. И ваших ворогов, что возле вас отираются, и что с бешеным за спиной вашей сговорились, тоже представим. Записью их разговорчиков, обсуждением текущих дел и перспектив. Все ваше будет, Кузьма Федорович. За постоянный будущий стук, уточнил бандит. В бесцветных его глазах сверкнуло колючее злое веселье. «Ну, слишком все просто», — укоризненно протянул Шурыгин, вступая в беседу. «За стук! Вы из другой весовой категории, Кузьма Федорович. Стукачей нам без вас хватает. Мы о перспективе думаем, анализируем, прогнозируем. И вот смотрю я, к примеру, на вас». «Юность вашу многотрудную вспоминаю, кражи, разбои, побеги, тюрьмы и карцеры. Ну а сейчас кто перед нами? Член правления, крупнейшего банка, президент совместной фирмы. В депутаты, по-моему, устремились. Но где деньги большие и власть, там же капканы на каждом шагу, да снайперские прицелы. И потому поддержка нужна большая, серьезная». Он выдержал паузу. «О партнерстве ведется речь, солидный вы мой. А с тем покушением, что на завтра плохими людьми планируется, мы, вам считайте, между прочим, удружили в плане аванса. Да и что это за услуга? Ну, завтра, положим, сорвется мероприятие, а вот через неделю уже и заладится». «Почему мы о порядке-то говорим?» Вновь вступил в беседу Власов. «На ваше место дурной народец придет. Опять разборки, опять кровь, опять переделы. А вы без нас не устоите, Кузьма Федорович. Уж поверьте, ну никуда вам без нас!» «Нет, в принципе, мы могли бы договориться и с бешеным», равнодушно произнес Шурыгин. «Ненадежен он, конечно, скользок» нет в нем вашей основательности хозяйского подхода справедливости я бы заметил вернул власов вот вот степенно согласился генерал я понимаю внезапно покладисто отозвался гиена государство оно всегда верх одержит а сейчас вы чека опомнились власть ушедшую снова за жабры берете оно и правильно Только какое у нас партнерство быть может? Как не верти, а встукачи вы меня опускаете? А ведь меня как на зонах ломали! А мусорских сколько я перевидал? не не мое это, начальники дорогие, не мое. «Я о хлебе, вы о небе», — сокрушенно цокнул языком Власов. «Что такое партнерство? Взаимновыгодное сотрудничество, основанное на политике». «Вот, к примеру, тот же Восход. Хороший банк, но с проблемами. То есть кинули хитрые дяди хороший банк, а там ведь и ваши деньги, нет?» «Где дяди проживают, вы знаете?» – спросил Кузьма Федорович напряженно. «Естественно, и мы с удовольствием дадим вам их адреса. Нам тоже приятно, если похищенные средства вернутся на родину, даже в ваш карман». «Все в итоге пойдет на благо». «Ну, изменилось наше чекистское твердолобое мировоззрение, а?» «Давай-ка так», — молвил Кузьма Федорович, неторопливо закуривая. «Слепим первое дело, дальше посмотрим». И замолчал выжидательно. «Разгром группировки Бешеного с одновременной подставкой чеченов», — быстро произнес Власов. «Разумно», — кивнул бандит. «Так я же и говорю про взаимновыгодные отношения». «Техническая сторона за вами. Информационную мы обеспечим», — сказал Шурыгин. «По банковским проблемам переговорим позже». «С другим управлением связаться надо», — вскинул на него испытующий взгляд бандит. Шурыгин помедлил. «Дай этой гене немного специальных знаний, да усадив в его кресло, «Через годик-другой ведь не хуже его, Шурыгина, с делами управляться начнет». «Конечно», — ответил невозмутимо, — «со многими людьми надо связаться, чтобы точно взвесить ситуацию. Вот вы, кстати, принимаете у себя американского, понимаешь, коллегу. А кто он такой, знаете, и что ему надо?» «Ну?» «Ну», — сказал бандит осторожно, — «вот и ну, пять трупов». А где коллега? И где? Да мы-то знаем, где. И тут история нехорошая, Кузьма Федорович, чреватая, Шуригин принял озабоченно-задумчивый вид. А потому лучше бы нам ее прояснить. А то такие недоразумения вероятны, что и я, даже сильно напрягшись, вам подсобить не сумею. Вы кто будете-то? Генерал, небось? — спросил Кузьма Федорович. Не дождавшись ответа, произнес, прижав руку к груди. — Мне, товарищ генерал, этот рак мозга тоже без надобности. И вот вам услуга за услугу. Ответный гол, так сказать. Дело так было. Звонит мне Боря Одесский из Нью-Йорка. «Подсоби», — говорит. «Дело, можно сказать, смехотворный пустяк».